Только в присутствии жены Филипп впервые понял, сколь велика одержана им победа, и впервые почувствовал гордость. Обняв жену, он произнес, — Надеюсь, милый друг, отныне я смогу называть вас мадам Регенша. — Если бы Господь Бог с милости велся надо мной и послал вам сына, — ответила она, прижимаясь к груди худощавого но крепкого филиппа пусть бы господь бог простстер свое милосердие чтобы роды произошли не раньше пятницы шепнул филипп на ухо жене но тут же между могй и филиппом начался спор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 Сидя в огромном кресле с прямой спинкой, удобно скрестив длинные ноги, он стал расспрашивать тещу о повивальных бабках и акушерках, которые будут принимать младенца, пожелал узнать их имена, осведомился, кто присоветовал позвать именно их и можно ли на них полностью положиться. А главное, — добавил он, — пусть приведут их к присяге, хотя эта мера предосторожности принималась лишь при разрешении от бремени особо. королевского рода.